Глава 14. Дина стояла на балконе, вдыхая свежий ночной воздух, пахло морем, цветами чем-то еще загадочным и волшебным. Сейчас бы пойти прогуляться на пляж или даже поплавать в бассейне, но тогда есть риск столкнуться с Владом, вдруг ему тоже не спится. Она прикусила губу, вспомнив, как закончился этот вечер. В горлу подкатил комок. Все верно. Теперь между ними снова пропасть. Влад явно дал это понять своей холодностью. Он всю дорогу молчал, высадил Дину у входа в дом, пожелал спокойной ночи и куда-то укатил. Но она вынуждена была это сделать и ни о чем не жалела. Все было правильно. Своим отказом Шахова хотела доказать себе и ему, что отныне в ее жизни нет места для любви. Как бы ни хотелось провести ночь с Владиславом, она прекрасно понимала, что продолжение вряд ли последует. Так зачем нужна эта интрижка? Ведь наверняка влюбится в него, если позволит затащить себя в постель. А что потом? Перед глазами Дины снова встало красивое, мужественное лицо. Она прекрасно знала, от чего отказалась. Рассудок едва не помутился от их первого поцелуя. Так недалеко и до безумной страсти. А там уже ничто не остановит. Но каким-то образом ей удалось справиться с нахлынувшими чувствами. Еще минуту назад она была уверена, что все сделала правильно. Но теперь, глядя в прекрасное, усыпанное звездами ночное небо, так и зовущее к любви, вдруг засомневалась. А что если... Да, Влад удивительный мужчина. От его прикосновения она таяла. В них было все, о чем можно только мечтать. Его ласки, страстные, нежные, жаждущие и дающие. Он возбуждал, как никто прежде. Но человек, в объятиях которого Дини так хотелось раствориться, не любовник, не поклонник, встреченный на пляже или в казино, не милый ухажер из соседнего номера скромного отеля. Нет. Этот мужчина заставил ее подписать контракт, заключить дурацкую сделку. Тяжело вздохнув, Дина уселась в кресло и сжала голову руками. Необходимо было хорошенько выспаться, ведь завтра будет уже совсем другой день. Приедут гости Владислава, нужно быть готовой к любым неожиданностям. Почему-то мысль эта ее совсем не радовала и где-то даже пугала. Ночью она плохо спала, металась, пытаясь забыться, ворочаясь с боку на бок. Раньше она не могла пожаловаться на бессонницу, а сейчас от переизбытка впечатлений с организмом творилось что-то непонятное. Сначала было не устроиться на мягкой перине, чудились какие-то непривычные шорохи. Потом, наконец, удалось задремать, но ненадолго. Вереницу смутных тягучих снов прервала неясная тревога. Сердце забилось, как сумасшедшее. Дина проснулась в поту и волнении, сама не зная почему. Часы показывали полседьмого. Быстро почистив зубы и переодевшись в одно из летних платьев, Шахова выскользнула в коридор. Ей хотелось скорее спуститься на кухню, приготовить завтрак и пойти прогуляться по пляжу, желательно до приезда гостей. Проходя мимо библиотеки, девушка нерешительно приблизилась к двери. Почему-то захотелось вновь взглянуть на рисунки Владислава. Дернула на себя ручку. Закрыто. Кажется, больше ей туда не попасть. Ну и невелика потеря. Она упрямо тряхнула распущенными волосами и отвернулась. Лучи солнца струились в арочные окна, заряя галерею ярким утренним светом. Еще раз взглянув на потрясающие величием горы и серебристую гладь моря, Дина поспешила к лестнице. В холле было пусто. На кухне тоже. Здесь все сверкало идеальной чистотой. Во сколько же встает домработница? Девушка открыла холодильник, где на верхней полке лежали нетронутые остатки еды со вчерашнего обеда. Внизу какие-то сэндвичи и большая коробка с пиццей. Значит, и Влад куда-то заехал прошлой ночью, чтобы это купить. А ведь с ужиной еще осталось столько вкуснятины. Поборов себе обиду, Шахова решила приготовить полноценный завтрак. Пусть Владислав ест, что хочет, это его дело, а она не собирается давиться пиццей. Через полчаса на столе появился омлет в хрустящем багете с сыром и беконом и аппетитная горка румяных оладий. Не хватало только кофе, вчерашнего, который приготовил Владислав. Дина застыла, уставившись на кофемашину. А где же сейчас он сам? Может, не ночевал дома? Ее охватило непонятное волнение и слабость. Желудок, должно быть, от голода подвело и чуть закружилась голова. Пришлось усесться на стул. Дина с негодованием одернула себя, не давая расклеиться из-за пустяка. Ну и что с того, если не дома? Пора уже забыть о произошедшем между ними вчера. Выбросить из головы его поцелуя, а еще и снов». Руки Дины задрожали, и тут она вспомнила, что видела прошлой ночью. Поворочившись полночи, Шахова впала в легкую полудрюму. В какой-то момент ей показалось, что в полумраке комнаты появился Владислав. Он подошел к изголовью кровати и надолго застыл на месте, словно боясь спугнуть сон девушки. А потом присел на самый край и склонился над ней, Трепетно, нежно, едва ощутимо коснулся ее губ. Продолжение не последовало, но уходить Владислав не спешил. Дине совсем не хотелось просыпаться. Лишь бы этот сон никогда не кончался. «Привет, детка!» Шахова вздрогнула и подняла взгляд. Владислав стоял перед ней с кружкой кофе и сэндвичем, словно возникнув из ниоткуда. Девушка уставилась на него, не веря своим глазам. А что, если это был совсем не сон? Владислав был во всем черном, туго обтягивающий широкую грудь футболки футболке и джинсах. подчеркивающих узкие бедра и длинные ноги. Эта простая одежда казалась Дине самой сексуальной из всех существующих. «Привет», — сказала она с кажущимся безразличием, но, увы, подвел дрогнувший голос. И Дина разозлилась сама на себя, выплеснув раздражение на мужчину. «Я же просила не называть меня так. Можно подумать, в русском языке нет других слов. А если я тебя так стану называть, не стошнит?» Губы Владислава растянулись в улыбке, но глаза были холодны, как горный хрусталь. Может и это прописать в контракте? Почему бы и нет? Детка под запретом. Только огласи весь список сразу, чтобы больше не переписывать. Мужчина хрустнул пальцами, направился к холодильнику. Дине не хотелось развивать эту тему. Вообще радужное настроение ее было безвозвратно испорчено. И даже на оладьи и омлет смотреть стало как-то неприятно. Аппетит совсем пропал. Я приготовила завтрак. Она вскочила, поправила складки платья. Будешь? Нет. Скоро приедут наши гости. Не хочешь переодеться во что-нибудь более элегантное?» Владислав, видимо, намекал на то, что платье на ней было слишком простым для его невесты. «Элегантное, по-твоему, это что? Открытые плечи, спина или разрез до задницы?» «Дорогая», – он произнес это мягко, почти нежно, но за кажущейся ласковостью ощущалась стальная холодность. «Скоро ты вольешься в сливки общества и должна запомнить, что элегантное платье должно быть слегка приталенным, с умеренным вырезом и не слишком коротким». Дина закусила губу. Он, видимо, решил поставить ее на место. Спорить дальше было бессмысленно. «И не думай больше о готовке. Марка уже приехал, он сделает все необходимое. К тому же вечером мы наверняка поедем в клуб. А с завтра-послезавтра будем на яхте. А мне обязательно ехать?» Холодная усмешка искривила красивые губы мужчины. «А ты как думаешь, невеста?» От бархатных перекатов его баса девушку против воли охватила приятная дрожь. Чтобы скрыть волнение, Шахова отвернулась и принялась доставать из шкафчика тарелки. «Кто все-таки приезжает? Как мне себя вести?» Ответа не последовало. Владислава на кухне уже не было. То, что она видела прошлой ночью, оказалось лишь сладким сном. Не более. Вся в тяжелых раздумьях Дина поднялась к себе в комнату, где ее ждал сюрприз. Новая коробка на столе. Сердце девушки обрадованно ёкнуло. «Неужели Влад на самом деле не сердится?» Хочешь, чтобы она выглядела потрясающе, как вчера в казино, иначе зачем столько внимания к нарядам? Губы машинально растянулись в улыбке. Вот дурочка. Раз Владу нравится ее наряжать, может, он по ней с ума сходит и хочет выставить перед друзьями в самом выгодном свете. Шахова подошла к столу и ахнула. На свету переливалась, играя оттенками темно-красной струящейся шелковое платье до середины колена, с своеобразным вырезом и короткими рукавами. Оно было довольно простым. но в то же время очень элегантным. Какой же у Влада потрясающий вкус. Девушка уселась перед зеркалом, принялась приводить в порядок волосы, укладывая их в высокую прическу. Затем стала наносить макияж. Подвела карандашом глаза и подкрасила губы вишневой помадой. Надев любимые серебристые туфельки и новое платье, Шахова помахала своему отражению и выскользнула в коридор. Лучше прогуляться по саду, чем ждать, когда за ней придет Влад. А вдруг этой ночью сон станет реальностью? От сладкого предвкушения сердце девушки забилось еще радостнее и сильнее. Как же хотелось верить в чудеса. Сегодня она будет золушкой на балу, а завтра, возможно, королевой. Снизу уже доносились громкие голоса и музыка. Кажется, началось. Медленно спускаясь по лестнице, Дина в волнении прикусила губу. Где же Влад, который должен представить ее гостям? Стоя на нижней ступеньке, она растерянно осмотрелась. И в этот самый момент двери холла распахнулись, и на пороге появилась высокая женщина, лет двадцати пяти. Выглядела она очень эффектно. На ней была короткая черная юбка, открывающая длинные стройные ноги, и красная блузка с глубоким вырезом, плотно облегающая фигуру. На шее поблескивал крупный золотой медальон. «Добрый день!» Дина радушно улыбнулась гости. «Привет!» Губы незнакомки растянулись, обнажая ровные белые зубы. Двери снова раскрылись, на этот раз с грохотом. «Танчик, а я тебя повсюду ищу!» Послышался громогласный возглас. Шахова повернулась и увидела вошедшего. Это был довольно привлекательный мужчина. Высокий, загорелый брюнет с карими глазами. Его расшитая рубашка сияла белизной. Черные кожаные бриджи сидели, как влитые. Его взгляд остановился на Шаховой. «Кто вы, очаровательная незнакомка?» Он широко улыбнулся и подмигнул Дине. «Позвольте представиться, я Тарас».